В глубине дворов на Большой Полянке для мамонта был куплен особняк усадебной застройки с двором, высоким решетчатым забором и старыми липами. Следовало привыкнуть и к своему новому состоянию, к обстановке в доме, освоиться в пространстве, и на это была отпущена целая неделя первые дни его не покидало ощущение, что он вернулся из космического полета и теперь проходит процесс адаптации на Земле. Больше всего угнетало одиночество в пустом доме. И он с утра до вечера не выключал телевизор, чтобы хоть чей-то голос звучал в этих стенах. Кто занимался покупкой и обстановкой особняка, все очень хорошо продумал. Тут было все, что может иметь привыкший к роскоши русский канадец. Все, кроме книг, если не считать телефонных и банковских справочников, товарных каталогов и рекламных журналов. У богатых свои привычки. Через четыре дня вечером Мамонт услышал, как во двор въехала какая-то машина, и скоро в замке входной двери вырахнулся ключ. Нащупав в кармане рукоятку пистолета, он отвернул предохранитель и стал в дверном проеме передний. Один замок открылся, ключ скрипнул во втором. Затем сработал третий, кодовый. И на пороге оказалась женщина лет тридцати. Она по-хозяйски сняла шляпу, расстегнула плащ. «Здравствуй, мамонт. Будем знакомиться. Я твоя жена». «Наконец-то!» — вздохнул Мамонт. Ты скучал без меня, засмеялась она, вешая одежду. «Надоела холостяцкая жизнь!» «Разглядывая жену, — сказал он, — но ты должна была позвонить. В Москве не работают автоматы. Ты ужинал? Нет еще. Сейчас я что-нибудь приготовлю, а ты загони машину в гараж». Раньше Мамонт видел ее лишь на фотографиях. Знал ее имя из свидетельства о браке. Надежда Петровна, урожденная Грушенкова, но сейчас неожиданно уловил сходство жены с августой дарой. Внешне они были совершенно разные. Надежда больше напоминала смугловатую, темноволосую цыганку, однако манера держаться и какой-то пронзительный, останавливающий взгляд выдавал их родство. Было известно, что она родилась в провинции Британская Колумбия, принадлежала к общине Духоборов и выехала из Канады вместе с мужем, в чем Мамонт сильно сомневался. Надежда пригнала их машину, темно-серый Линкольн. Мамонт сел в кабину и минут десять разбирался в управлении, прежде чем запустил двигатель и включил свет. После УАЗика в этом агрегате казалось так много лишнего, но что делать, если у богатых свои привычки? С первого же вечера пустынный дом ожил. Как и полагается, в состоятельной семье жена не работала и занималась домашним хозяйством. Неизвестно, откуда она явилась и какие уроки исполняла прежде, ясно было, что создана она блюстительницей домашнего очага. По крайней мере, ей нравилось быть женой. Перед сном она заглянула к нему в кабинет, пожелала спокойной ночи и тем самым как бы сразу вернула его на землю. Мамон действительно ощутил спокойствие и способность работать. Институт кладоискателей потому и назывался институтом, что там отрабатывались научные версии методики поисков и их теоретическое обоснование. Академический подход к любой проблеме подтолкнул Мамонта начать именно с этого, поскольку в его распоряжении не было ни готовых версий, ни маломальски основательных предположений. Пожалуй, он бы долго еще не испытывал особого интереса к уроку, если бы вдруг не вспомнил странное исчезновение хазарского золота, из могил со дна будущего Цемлянского водохранилища. И сразу почувствовал горячо. Иван Сергеевич все-таки успел точно установить, что к Цемлянску причастен неистребимо вечный интернационал. Если для него в ту пору не существовало железного занавеса, то из нынешней, открытой всем ветрам России, можно вытащить все, что угодно, от танковых колон и меди, до урана и красной ртути. Тем более интернационал, перевитый, скрещенный с основой компартией, наверняка считал золотой запас России своим стратегическим запасом. И теперь, когда пришло время, попросту изъял причитающуюся ему долю. Идея мировой революции не исчезла вместе с Троцким. Ее не убьешь Альпенштоком, не отменишь указом либо реформой. Она сама способна реформировать какую угодно систему, в нужный момент перестроиться, обрести новую форму, сохраняя старое содержание. Как только Компартия СССР перестала спонсировать «Интернационал», а это случилось совсем недавно, последний немедленно предъявил счет, и он был также немедленно оплачен «Золотой казной». То, что принадлежит России, должно принадлежать только ей, либо никому.